Где ты, моя радость, где ты, моя участь? Лейся, песня пущи, лейся, песня звяньши, Все равно не будет то, что было раньше. За былую силу, гордость и осанку Только и осталась песня под тальянку.